Глава 3. В и барышня Попович почти теряет репутацию, но сеет семена суфражизма в души уездных женоненавистников, ни на минуту не прерывая при этом дознания. Карта «Метла» предупреждает о конфликте или ссоре, нарушении договоренности. Возможно, нервное перенапряжение, душевное неспокойствие. Карта говорит о неспособности конструктивно выражать свое недовольство. Карта метла также может означать «тяжелый камень на душе». Таро Мария Ленорман — руководство для гадания и предсказания судьбы. Если бы за воспитание Гришеньки Волкова взялись не хладнокровные бриты, а, к примеру, швабы, назвали бы его вундеркиндом. Очень уж Грегори с младенчества был одарен. Когда доставили его, безродного берендийского сироту, в туманную островную столицу — Ему впору было пешком под стол ходить. Доставили люди непростые, а уж тот, кто за него хлопотал, так и вовсе сложно сочинённый. Повезло Гриньке, что этот последний его в сиротском приюте заприметил, да ресурс его рассмотрел. Покровитель. А Вот кто. Покровитель велел за границами учиться, всю заграничную премудрость на ус наматывать, чтоб после родимой отчизне пользу приносить. А для того сначала определили Григория в бритскую школу для мальчиков. С мальчиками было скучно, даже после того, как юный мистер Волкаф — они именно так его фамилию коверкали — через «А» — освоил их язык. Мальчики тосковали по дому и родителям, дрались, наушничали, с кем-то против кого-то дружили. Он тоже дрался. В стайке полуголодных зверят, даже будущих джентльменов, иначе никак. Ему... Самому младшему из них приходилось поначалу несладко. Дрался лихо, отчаянно, до крови и выбитых зубов, и стоически сносил наказания строгих учителей. Классный наставник мистер Смит отмечал в личном деле Волкова его истинно берендийское безрассудство и звериную ярость. Последнее было скорее комплиментом. Островная империя в своих мужчинах и воинах это качество приветствовала. Учёба давалась Гришке легко. Он буквально глотал книги из школьной библиотеки, перескочил через класс, записался на дополнительные и вовсе не обязательные занятия шахматами, освоил игру на скрипке, а также приличные джентльмену греблю, верховую езду и бокс, сдал экстерном программу за два года. Друзей у него не было, хотя дотошный мистер Смит исписал именами в его личном деле несколько страниц, Сам Волков этих поименованных недорослей друзьями не считал. Драться он давно перестал, научился заключать временные необременительные союзы, отыскивать у прочих слабину и болезненные точки, использовать их на пользу себе. Класс был уже выпускной. За соседними с тринадцатилетним летним Гришкой партами сидели не мальчишки, а совсем взрослые джентльмены, познавшие ежедневное бритьё и радости попоек, их мучило похмелье, желудочное несварение и мысли о карточных долгах. В этом окружении Волков уяснил простую и общую для всех слабину. Каждому человеку требовалось одобрение, и чем сложнее его было получить, тем более желанным оно становилось. И тогда он почувствовал свою безупречность. Григорию Волкову мнение других было безразлично. Он никого не любил, никого не уважал и был оттого нечеловечески, волшебно свободен. В 13 он был уже истинный брит, внешне холодный, чопорный, закрытый, скупой на выражение эмоций. Его похвала ценилась старшими товарищами на вес золота. Выпускникам позволили обучаться стрельбе, вечерами Григорий пропадал в тире, его планы требовали достичь и в этом искусстве совершенства. После экзаменов Волков подал документы в полицейскую школу при главном столичном управлении. Деньги и связи покровителя здесь уже ничего не решали. Пришлось пройти жёсткий отбор, соперничая с сотнями желающих. Личная беседа, спарринг, стрельба, ориентирование на местности, знание диалектов, механика, оружейное дело, верховая езда — опять беседа. Против Гришки играла юность — Просто отказать ему из-за этого не могли. Нижний возрастной порог в уставных документах указан не был. Но всячески старались выбить его из состязания. Скотланд-Ярд желал видеть в своих рядах бравых парней. Малышам здесь не место. Хватит и того, что, подчиняясь указу Ее Величества о необходимости набора матрон для защиты женщин и детей, к полицейской работе допустили слабый пол. Григорий победил. Не всегда честно, но ведь цель оправдывает средства. Его зачислили, а после окончания рекомендовали для поступления на юридический факультет университета. Разумеется, и эту новую задачу он исполнил безупречно. Исполнил и вернулся на службу в Скотланд-Ярд, кирпичик за кирпичиком укладывая в заграничную свою и нисколько неинтересную карьеру. А В один прекрасный на самом деле слякотный и промозглый, но не суть, день на имя мистера Грегори Волков доставили желтоватый казённый конверт, густо оклеенный гербовыми марками. Там лежали документы на присвоение Григорию Ильичу Волкову, чина коллежского асессора, копия приказа о назначении за подписью оберполицмейстера и записка от покровителя. «Отчизна ждала своего сына» а покровитель предупреждал, чтоб Гриня дипломами на родине попусту не размахивал, зависти не множил, а также советовал разжиться где-нибудь бумаженцией для подтверждения знания им берендийского наречия. Грегори попрощался со своей красавицей Мэри, нынешней посей вытер слезы с бледных ее щечек, наврал, что будет писать, и сел на пароход. Задача ему предстояла не рядовая Он умел всё — распутывать преступления и заводить нужные знакомства, отдавать приказы и подчиняться, драться и музицировать, нравиться дамам и расставаться с ними, когда нужда отпадала, плести сети интриг, стараясь не запутаться в чужих. Только вот пока не умел делать этого в загадочной своей, почти совсем позабытой Бериндии. Новый Опыт я всегда ценила безмерно, но от того, что впервые оказалась в приказной клетке, очень расстроилась. Клеть занимала половину присутственной залы, и в ней, кроме меня, заперли уйму народа. Пьяного усмертькубчика с расквашенным носом, нервного студента в очках, веселую девицу средних лет, она, правда, сейчас была грустной. Седовласова господина с бакенбардами, тётку в тулупе и пёстром платке. Нас было шестеро. Нары одни, на них сидел купец, прочие сидельцы жались к прутьям клетки. Причину я поняла не сразу. Как только отпустил холод, нога зашлась нестерпимой болью. Конвоиры разговоров не разговаривали, бросив меня под арест, позвенели ключами, да и ушли с Богом. Я дохромала к нарам, и присела на краешек. «Девка?» — удивился купец. По его подбородку текла кроваво-сопливая юшка. «И чего?» — удивилась я в ответ. От боли хотелось выть. «Буйный он, барышня!» — пискнула девица. Буйный топнул и зарычал. Она испуганно вжалась в угол. «Дамы и господа!» — сообщила я ему стало. «Сидеть нам здесь с вами до утра?» До присутственного времени, когда господам-чиновникам придется допросами заняться, давайте...» Лапище соседа хлопнуло по доскам там, где я только что сидела. Купчина поднялся, шагнул, расставив по медвежьи руки. Коронным своим броском через бедро я решила его не баловать, много чести. Пнула под колено здоровой ногой, туша рухнула на пол и немедленно захрапела девица радостно взвизгнула и захлопала в ладоши прочие сидельцы аплодисменты поддержали что то мне нехорошо пожаловалась я публике стянулась с плеч в шубу постелила на нары и легла поверх моментально провалившись в сон сон был причудесный шеф то есть Семён, нёс нес меня на руках и пахло от него замечательно правда непривычно но на то он и сон Я грела кончик носа и его шею и тихонько мурчала. «Мне столько нужно тебе рассказать. Только ты хвали, у меня от того крылья за спиной вырастают. Скажи, молодец, гелюшка!» «У вас лихорадка», — сказал шеф непривычным голосом. «Сызнова, на вы!» — пробормотала я. «Сил уже никаких нет притворяться». Тело мое невесомо парило меж мельтешащих спиралей, опустилось спиною на что-то. Я свернулась калачиком, положив под щеку сомкнутые ладони. «Почивайте, Евгения Романовна, отдохните». Проснулась я от боя часов. Два, четыре, восемь ударов. Открыла глаза. Потолок давно следовало побелить. Нога болела, но не критично. Я неслышно зевнула, повернула голову. Просторный кабинет. Стол, обитый поверху зелёным казённым сукном. Окно с плюшевыми занавесками. Вытертый ковёр, два кресла для посетителей. В третьем у стола сидел по-хозяйски господин Волков, погружённый в чтение бумаг. За окном серел утренний сумрак. Настольная лампа, напротив, уютно зеленела. Диванчик, на который меня давечи перенесли, стоял в закутке у окна. Мне было видно строгий профиль Григория Ильича. Как же я его за жора приняла? Не похож ведь ни разу. А на кого похож? Длинный узкий нос с чёткими ноздрями, густые брови с зломом от переносия, излишне пухлый рот — каштановые кудри. Ну, геля. Неужто не припомнила. Заменим мысленно строгий галстук шёлковым платком, и получится у тебя портрет аглицкого поэта Чарльза Гордона, властителя дум огромного числа берендийских барышень от мала до велика. Тот самый. С глянцевой открытки, надписанной витиеватой позолотой, он знал искусство покорить сердца надменной маской хладного лица. Я тихонько хмыкнула. Причины моей ошибки стали яснее ясного. Лорд Гордон не только по поэтической части известность у нас приобрёл, он ещё и в модах образец, в тех, которым камевояжоры стали привержены. «Не притворяйтесь», — велел холодно Волков, откладывая бумаги. «Нужды в том нет. Я заметил, что вы проснулись». «Доброго утречка!» — прикрыла я ладошкой зевок и села, отбрасывая мохнатый верблюжий плед. Подошвы стукнулись о пол, распухшая нога походила на колоду. Голенище валенка буквально распирало. К лекарю надобно, само не пройдёт. Вторая же нога была неприлично босой, да ещё с дыркой напротив большого пальца. Вот ведь позорище! И это даже без учёта ночных моих сопений в интимные части шеи постороннего мужчины. Хвали меня, крылья вырастают. Дура!» Я пошевелила пальцем. «Приношу извинения, барышня Попович, за излишнюю ретивость моих подчинённых. Им было приказано для беседы вас доставить, а вовсе не под арест». Переведя взгляд на чиновника, я приподняла брови. Он представился григорий ильич волков коллежский асессор первого жандармского управления уездный пристав города крыжовень Асессор? за какие такие заслуги годков ему чуть за двадцать юнец с желторотой образование нужно имеется захотелось ответить что я на класс выше и что пристав он только в своих мечтах ибо приказом не назначен но я ребяческий порыв подавила что ж вы «Ваше благородие, при таких регалиях невинных девиц колотите?» Он посмотрел на дырявый чулок, поморщился. «С этим разберемся. А пока, Евангелина Романовна, извольте на несколько моих вопросов ответить». Волков потянулся к чернильному прибору. «С какой целью вы посещали накануне казенную приказную квартиру?» «Кушать хочется», — нагло улыбнулась я и места уединения посетить. А на вопросы отвечает «Нет, ни малейшего желания не ощущаю. Вы, господин Пристав, меня покалечили, репутацию девичью порушили случайным арестом, и воображаете, что это вам с рук сойдет?» «Во-первых», — «Во вернул улыбку Григорий Ильич, «Ваша, как вы изволили заметить, девичья репутация, барышня Попович» была разрушена невосстановимо еще до ареста. Извозчик Кузьма Блинов показал под запись, что водит где его пассажирка дружбу с ворами, черным колдовством интересуется, и что самолично Кузьма видел, как означенная девица веревку с висельного дерева снимала, чтоб после к запрещенным обрядам ее применить. «Веревку, к слову, в кармане вашей шубы обнаружили». — Законопослушный какой, этот ваш Блинов? — восхитилась я. — Рассмотрел и сразу в приказ отправился докладывать. — А во-вторых... — Простите. — Вы сказали, во-первых, значит, существует и продолжение. — Во-вторых, Евангелина Романовна, девицы вашей древнейшей профессии репутации не имеют. — Это оскорбительно. — Соглашусь. Барышня-газетный репортер. Оскорбление основ бериндийской нравственности. Испытанное облегчение я скрыла. Собеседник вовсе не ту древнейшую профессию подразумевал, про которую я сперва подумала. Вы мизогинист? Женский пол ненавидите? Отказываете ему в равноправии? А вы, Евгения Романовна, суфражистка? — хмыкнул Волков с сарказмом. «Именно. И считаю, что женщины в современном мире вольны выбирать себе род занятий по своему желанию и возможностям. Женщина-чиновник, врач, репортер, банковский клерк, сыскарь. Все пути открыты». Я одарила хихикающего собеседника грозным взглядом. «Что вас так развеселило?» «Сыскарь?» — покачал головой мизогенист. Даже в прогрессивной Британской империи на полицейскую службу слабый пол привлекается лишь в виде исключения. Матронами для работы с детьми и такими же дамами. «А в империи берендийской сообщила я гордо, — высочайшим императорским указом дозволено нам трудиться на благо Отечества». Спич мой длился минуты три. От воодушевления я не заметила, когда последние шпильки выскользнули из прически, а копна волос упала на плечи. Из карих глаз собеседника исчез скепсис. Они зажглись определённым мужским интересом. Я запнулась и покраснела. «В какой газете служите?» — спросил Волков быстро. «Чижик-пыжик?» — назвала я. «Жёлтый столичный листок, не опасаясь разоблачения». «Магические практики обозреваю». «Участвую в составлении подробного путеводителя по загадочным местам». «Вы чародейка? Хотя понятно, что нет». «Отчего же вы так думаете?» — обиделась я. «Чародейка вряд ли запустила свою болезнь до столь чудовищного состояния». Он кивнул на мою ногу колоду. «К вашему счастью, Евангелина Романовна, я, хоть тоже не чародей, знаю, к кому с проблемой обратиться» рука волкова скользнула под столешницу и видимо нажала какую то кнопку потому что дверь кабинета немедленно приоткрылась явив щекастое лицо давишнего коллежского регистратора и его обширную лысину магичку доставили спросил начальник так точно в приемный дожидается зови и давилов будьте любезны чаю нам здесь организовать регистратор исчез Его бормотание снаружи сменилось сочным контральта. «Ну, наконец!» Дверь распахнулась настежь, а высоченная дама шагнула через порог, чуть не коснувшись золоченым тюрбаном притолоки. «Знаю, все знаю!» Ее неожиданно светлые на смуглом лице глаза оббежали обстановку. «Скопление зловещих эманаций, сглаз, порча, венец безбрачия!» А волков привстал и поклонился мадам фараонния благодарю что откликнулись на просьбу будьте любезны присесть она рухнула в кресло для посетителей горностаевые полы шубы укрыли спинку отчего с моего места казалось что восседает перед чиновником горбунья не трудитесь представляться юноша вас тайн для меня нет ибо внутренним взором постигаю я такие глубины «Вы ведь в имперских чародейских списках значитесь», перебил Григорий Ильич. «Правда, не под творческим псевдонимом, а...» Он подвесил многозначительную паузу. Фараония вздохнула и сказала уже без аффектации. «Состою, только не афиширую. От сил тех толку немного, только помехи в коммерции. Дальше что?» «Не откажетесь проконсультировать нас именно в чародейской своей ипостаси?» «Что-то такое в этом Волкове было. Не чародейское, нет. Что-то исконное, мужское. Отчего не молодая уже фараония девичьи покраснела? Вам не откажу». А ящик встала скрипнул. Григорий Ильич опустил в него руку, пошарил, извлек обрезок веревки, спрятал сызново пошарил и выложил на зелёное сукно ленту неопределённого мною навскидку материала в лилово-зелёно-бурых разводах. Провидица посмотрела. Её жирно подведённые губы сложились брезгливой миной. Навский артефакт подчинения. Сейчас неактивный. Где нашли? С этой вот барышни снял. Серебристые глаза мадам взглянули на меня мельком. И каким же образом, господин пристав, в дудку дудели арканы плели, хотя водите. Она вытянула складчатую черепашью шею. Вы его разорвали чем-то мощным. А Волков кивнул на стенной шкаф, к дверце которого прислонялась трость. Параония проследила взглядом. Кивнула. «Достойная работа. Что ж, артефакт вы уничтожили. Починке он не подлежит. А жаль, стоит он немало. То есть, простите, чисто гипотетически, если предположить, что существует некий тайный рынок навских диковинок, цена достигла бы двух тысяч серебром». А «Действовал как?» — спросила я. «Чёрные рынки меня не интересовали». Собеседники повернулись ко мне с таким видом, будто стена заговорила. Пришлось уточнить. Когда в силе был. Мадам сложила губы трубочкой и издала мелодичный долгий свист. Лента на столе ожила, свелась кольцом, стала похожа на безголовую, но весьма опасную притом змею, и опала, только свист прекратился. «В комплекте дудочка должна идти для управления», — пояснила фараония. «Непростая навья, без нее артефакт с жертвы не снять. Жертва же волю теряет, дудочнику подчиняется, что он скажет, то и исполнит». «А чтоб набросить? Этот только дудочник может?» Мадам посмотрела на Волкова. Тот кивнул, что отвечала. «Кто угодно, любопытная вы барышня, набросить мог кто угодно, но вот слушаться вы стали бы именно владельца дудки». Подумав немного, я решила. Насельщик меня змеей наградил. Точно он. Инструмент же прятался у извозчика. Подельники они. «Обоих брать надо!» «Как прикажете, госпожа суфражистка», — улыбнулся Григорий Ильич. «Браво! Без вас ни за что бы не разобрались, мадам фараоне, голубушка. После того, как мы здесь с пострадавшей барышней закончим, не в службу, а в дружбу. Повторите все это под запись моему секретарю, он протокол составит». «Что значит «закончим»?» Я даже поёжилась от тревожного предвкушения. Чародейка же, разомлевшая от голубушки, наконец посмотрела на меня с интересом. «Евангелина Романовна», — ворковал Волков, «валеночек ваш мы сейчас снимем, да посмотрим с драгоценной нашей помощницей, чем вам ножку покалечило моей палецей или остаточным фоном поганой навской волжбы Тут в кабинет... Явился регистратор Давилов с подносом, и пока он расставлял на столе стаканы в конетельских подстаканниках, начальник его достал откуда-то нож и пошёл на меня. Я взвизгнула и вжалась в диван. Давилов дрогнул, стаканы звякнули. Фараония басовито расхохоталась. «Не бойся, рыжая! Если ногу отнимать придётся, я тебя в сон колдану, чтоб не мучилась». «Кличут-то тебя как, Евангелина? Евой? Нет, погоди, сейчас». «Гелий», — глумился вооружённый Мизогин. «Молодец, — говорят Гелюшкам, что спокойно осмотреть себя позволяешь». От частичного цитирования моих ночных бредней бросила в жар. «Волчара ты позорный, Григорий Ильич! Как можно?» Запах по помещению разносился пристранный, будто с жженым сахаром потянуло. Я заметила, как паучьими лапками шевелятся длинные пальцы фараонии. Чародейка плела арканы. «Осади!» — а вдруг прикрикнула она. «Как тебя, Грегор? Нет, рожь! Ты, жирный Евсей, да ты вон ступай у порога сторожи, чтоб не мешали!» «Да к чарке от сегодня прикладываться не смей. Печёнка у тебя скоро наружу полезет. Не бросишь пить, до травения не доживёшь. Сиротами Пашку, Машку, Глашку и Наташку оставишь. Наташка, к слову, не от тебя». Давилов хлопнул дверью и, судя по звуку снаружи, в аффекте к ней привалился. Волков стоял надо мною, послушно замерев. «Грегор? Не бериндиец он, что ли?» Чародейка поднялась, оставив на стуле с шубу, шагнула к столу и, не торопясь, один за другим выпила три стакана чайного кипятка. «Такое дело», — проговорила задумчиво, выпуская из ушей струйки белого пара. «Навья Волжба с чародейством может такие брожульки устроить, что никому мало не покажется. Поэтому действовать будем осторожно». «Геля, снять валенок можешь?» Подёргав и так, и эдак, я со вздохом ответила. «Никак не получается. Только я ведь там всё осмотрела перед ночёвкой. И наутро, до того, как валенки нацепить, ушиб был изрядный, синяк, кровь...» «Не было крови. Или ты не заметила...» «И царапинки мало и довольно. Бери-ка у нашего стража порядка нож, да сама режь. «Ногу?» «Голенище». «А почему этого не могу сделать я?» — клянился Волков. Покачину. Руки лишними стали». «И мне мои не лишние?» — напомнила я, отобрав все-таки нож. «Никому не лишние?» — кивнула чародейка. «Только нога тоже твоя, поэтому именно твой главный интерес». Лезвие легко рассекло войлок, голень попёрла из разреза, как тесто из квашни. Я дёрнула ногой, сбросила на пол покалеченную обувку. «Чулок!» — командовала фараония. «Да не снимай его! Подвязками кавалёру не свети, по колену режь!» Я послушалась, только зажмурилась. Когда, скрючившись, стягивала с ноги обрывок. Было страшно и стыдно в равных примерно пропорциях. Стянула и замерла, откинувшись на диванчик. Повисшую в кабинете тишину нарушила глубокая контральта мадам. «Умеет тётка ругаться, чего уж. Будь я не сыскарь, а, предположим, просто барышня, непременно бы чувств лишилась». Волков молчал. «Может, лишился как раз он?» Я открыла один глаз. Чародейка как раз хлопала начальника по плечу. «Ты понял, да? Понял, как эти...» Тут опять стояла заковыристая конструкция, указывающая на крайнюю степень нехорошести этих. «Свои артефакты производят». «Можно поподробней?» Я посмотрела вдоль себя, Нога-колода бугрилась лилово-зелено-бурым. Нехорошо бугрилась, подвижно, будто под кожей копошились черви или гнездо змей. В теле человеческом производят. «Выращивают», — пропела. «Ах, рыжая, не будь здесь твоего кавалера. Я поговорила тебя ногу свою мне подарить». Да приладила тебе новую взамен. Деревянную? Как у морского пирата? Да хоть золотую. Давайте так, тётенька, вы мне золотую ногу отдельно, можно даже без обёртки и даже в виде слитков, а эту вот чертобисию себе под кожу заберёте до полного вылупления. Торг безжалостно прервали в самом начале. Мадам фараония, каков ваш вердикт? Чародейка фыркнула. «Дело понятное. Ты по артефакту по сашкам своим саданул со всей дури. Голову змеи снес, только лоскутки по закоулочкам». «И один из этих лоскутков решил самовозродиться в теле Евангелина Романовны?» «Но это немыслимо». «Было бы немыслимо». Мадам кивнула в сторону шкафа если бы твои арканы, мудреные, с навьим колдовством не перемешались. Так и думала Григорий Ильич, — сказала я деловито, — что вы в моем положении виноваты. Если бы не я, Евангелина Романовна, вы бы сегодня уже в приказной мертвецкой почивали вечным сном. А вас ведь ограбить хотели и убить. Если бы докобы да предупредить не подумали? «Вам следовало немедленно мне ситуацию объяснить. Да не сходя с места, провести арест обоих преступников. Вы же предпочли представление устроить, драться со мной полезли». Разгорячившись, отчитывала я Волкова, будто подчиненного. «А что теперь? Где злодеи? Ищи ветра в поле!» «Будьте любезны, барышня Попович, свой командирский тон оставить!» — холодно проговорил чиновник и впредь со мной его себе не позволять. Я именно что собирался произвести немедленный арест, для которого требовалось это уединённое место покинуть. Если бы вы не набросились на меня злобной фурией, а покорно место своё в санях уступили, извозчик был бы схвачен сразу за поворотом». Параония, уяснившая из разговора причину спора, возразила. «Рыжая за санями бы бросилась». На ней ведь змей был. А Волков тряхнул кудрями. Нет, драгоценная мадам, артефакт был бы мною уже снят. Я поймал его, как рыбку, на крючок и притравливал помаленьку, и вытащил бы. Но барышня полезла в драку. Пришлось торопиться. От спешки удар пришелся по щиколотке. Чародейка посмотрела на меня уважительно. «Стало быть, в драке рыжая победила». А Волков широко улыбнулся с видом мужчины-покровителя, что, де, пусть слабая женщина воображает себе всякое, мы-то с вами прекрасно знаем, кто сильнее и лучше дерется. И я решил не суетиться. Первый день в городе, обстановка не ясна, девица уже свободна, отложил все на утро. Он сызнова тряхнул головой но вернемся к делам нынешним ногу отнимать не дам предупредила я то есть дам но в самом патовом случае вы еще и шахматистка ох каким взглядом я его наградила сталь в нем можно было плавить а в ответном закалять так он был льдисто холоден век бы на вас молодежь любовалась Пропела чародейка умильно. Экая эфиопская страсть. Даже в фильмотеатре такую не покажут. Жаль, времени нет. Клиентки меня дожидаются. Посему приступим. Гелька, не ори. Ногу пилить не придется. Хотя, ладно, ари. Больно будет наверняка. Что значит «наверняка»? уточнила я осторожно, значит, скорее всего. Мы же про Навьи свиристельки вообще мало что знаем. Она сказала, не свиристельки, но не суть. Терпи, ари, но с места сходить не смей. Пусть наш Грегори воин посох свой волшебный на изготовку возьмет. Да только свиристелька тело девичье покинет. «Молотит по этой чертобесии со всей мочи, а я выманить её попробую». Григорий Ильич шагнул к шкапу, подхватил тросточку, она крутанулась в его ладони восьмёркой. «Готов». «Терпи, рыжая», — сказала фараония, и высоко протяжно засвистела. Запах жженого сахара забил мне нос — Я подумала, что сильна тетка в чародействах, и думать перестала. Закусила губы до крови, пальцы рук и ног судорожно скрючила, затылок молотила о подголовник, спина изогнулась дугою. Не было места, не было времени, была лишь боль. Наверняка я кричала, но звуков тоже не осталось. Сквозь туманную пелену я видела, как Волков бьет своей тростью что-то на ковре, как Фараония подносит к нему чайный стакан. Пальцы ее свободной руки паучьи шевелятся. Конительный подстаканник летит в сторону, а в прозрачный сосуд падает пук какой-то бурой шерсти. Чародейка проводит ладонью. Стекло изгибается, плавится, скручивается на вроде мешочной горловины. Любопытный какой способ. Нет, то, что стекло против чародейства используют, я знала прекрасно. Тут понятно всё. Сверистелька силушки из волковской трости натянула. Её запечатать требовалось. Только вот я раньше не догадывалась, что над самим стеклом колдовать возможно. Коллегам дома расскажу, не поверят. «Евангелина Романовна», — спросил Волков, — держа на ладони нечто, напоминающее очертаниями неудавшийся вареник. «Как вы себя чувствуете?» Я поняла, что слух вернулся, и честно ответила «Перфектно». Фараония тяжело опустилась на стул прямо поверх своей шубы. «Ваше высокоблагородие, господин Волков, Евангелина Романовна, Примите мои глубочайшие извинения за все непотребства, что вам пришлось от меня нынче выслушать. Мадам, не стоит извинений. Ваша помощь нашему управлению столь бесценна». Григорий Ильич отставил трость, приложился к ручке дамы. «Моя чародейская сила», — пояснила та благожелательно кудрявой макушке чиновника, «даёт забавные побочные эффекты». «Благодарю», — сказала я с дивана и пошевелила ногой. Была она теперь обычной, голой ниже колена, но нисколько не распухшей, без следов порезов и синяков. Я любовалась ею всё время, пока Григорий Ильич ворковал с чародейкой, подавал шубу, провожал к двери, даже подумывала снять другой чулок, чтобы сравнить обе конечности. «Не двигайтесь», — велел Волков. Поворачивая ключ в замке, да так властно, что я отпустила плед, коим обнажёнку свою прикрыть пыталась. Один раз, Евангелина Романовна, ошибку мы уже допустили. Повторять её не будем. А ошибку? Я должен убедиться, что ваше тело лишилось всех мельчайших частиц артефакта. Мимоходом я отметила, что со мною наедине Григорий Иванович своих мужских эманаций не использует. Даже ощутила по этому поводу некое бабье разочарование, мелкое и неуместное. Его же желание удостовериться, напротив, было разумным. Я бы и сама справилась. Не останься мои очки в кармане шубы. Кстати, вещички надо бы вернуть. Чиновник взял свою тросточку, провернул на балдашник. Тот механически щелкнул и в потолок ударил луч яркого голубоватого света. Сейчас, барышня Попович, все тайное станет явным. Луч опустился к столу. Вареник окружала плотная арканная вязь. Удобная какая у вас палеца. Зависти скрыть не удалось. И в пир, и в мир, и в добрые люди. Великий чародей создал? Да уж, не мелкий. Волков шагнул к диванчику направил сноб светом мне к ногам тутошний ноги руна меня отозвались я повертела ими в разные стороны чисто или из ваших мест каких таких мест луч скользнул вверх по бедрам мадам фарауния назвала вас грегор из чего я предположила что вы ваше высокоблагородие иностранец «Эккая вы, Евангелина Романовна, умница-разумница!» «На поясе у вас что припрятано?» Луч качнулся от живота к груди. «И здесь, под платьем?» Хихикнув по-дурацки, я предложила. «Баш на баш, вы мне ответите, а я покажу». Прозвучало двусмысленно. Я смутилась, когда это поняла. Ноздри Волкова раздувались, глаза горели. Бело-синее пятно обводило мои изобильные формы, будто лаская. «Спокойно, Геля, соображай, как нелепость ситуации сгладить». Медленно подняв руку, я потянула из-за ворота цепочку. «Это что?» — удивлённо спросил Григорий Ильич. «Буква «ять»?» «Алфавит наш успели освоить?» — продолжила я ломать комедию. Браво. «Это ваше высокоблагородие амулет на грамотность. Для репортера вещь крайне необходимая». Уличить меня в обмане он не мог. Столичные мои коллеги-чародеи постарались скрыть силу оберега от посторонних. Теперь надо было перевести разговор, потому что в поясном моем кармашке лежало письмо покойного пристава, которое я из казенной квартиры изъяла. И его демонстрировать я пока не хотела. «Ваша очередь, Григорий Ильич. И свет свой можете погасить. Осмотры ведь мы, кажется, закончили?» Набалдашник провернулся. Я села, поставила босые ноги на ковер, набросила на них плед, переложила. «Начинайте. Откуда вы к нам прибыли, месье Грегор?» Волков устроился в кресле для посетителей. «Только не месье, а если угодно, мистер». «И служил я в том числе констеблем при управлении криминальной полиции британской столицы». «Ещё вопросы?» «О, их были несметные тысячи. У меня от любопытства даже кончик носа зачесался. Заграничных коллег я раньше не встречала. Только вот задавать их не стоило. Зорин вечно корил меня болтливостью. В допросе ведь что главное?» заинтересованность показать, чтоб собеседнику приятно стало, чтоб язык именно у него развязался. Поэтому я ахнула тихонечко и округлила глаза. «Я беренец, сообщил Волков торжественно. «Исконный, урожденный. Поэтому при первой же возможности вернулся на родину». Неплохие у него возможности. Не по у рынка вернулся, а сразу в коллежские ассесоры. В кабинет постучали, ручка дёрнулась. «За сим?» — пошёл чиновник к двери. «Евангелина Романовна, вынужден наше интервью закончить». Английские чародеи над вашей тростью колдовали?» — быстро спросила я. Волков кивнул, ключ провернулся, створка раскрылась, на пороге стоял регистратор Давилов с моей шубой и огромными валенками. «Не смею вас более задерживать, барышня Попович». Григорий Ильич пропустил ко мне подчинённого. «Отправляйтесь домой. Евсей Харитонович вас на приказном извозчике проводит, а на завтра будьте любезны сызного сюда явиться. Опознаете своих обидчиков». «Они уже арестованы?» Обувшись, я приняла отдавилова шубу. «Разумеется». Волков поклонился. «Всего доброго». «Он явно потерял ко мне всякий интерес». И можно было бы обидеться, но я вдруг с такой ясностью вспомнила, что со вчерашнего вечера не посещала мест уединения, а уже почти полдень, и торопливо попрощалась.